наиболее часто встречаются углерод, водород, кислород и азот. А поскольку существует практически поддающееся учету количество органических соединений, то встречаются ситуации, когда молекулы двух соединений состоят из одинакового количества одних и тех же атомов. К 1830 году было выявлено достаточное количество пар таких соединений, поэтому шведский химик Йонс Берцелиус предложил дать им отдельное название. Он предложил назвать соединения, обладающие одинаковым молекулярным строением, но при этом разными свойствами, изомеры. От греческого изос равный и мерос часть. То есть они состоят из равных частей составных элементов. В течение ряда лет причина существования изомеров оставалась невыясненной, но в 1874 году французский химик Жозеф Лебель и голландский химик Якуб Вантгофф независимо друг от друга установили, что атом углерода располагается в непосредственном окружении других атомов, находящихся вокруг него в различных местоположениях. Становилось очевидным, что молекулы различных веществ могут состоять из одинакового количества одних и тех же атомов, но отличаться по их расположению. По этой причине, когда одно соединение отличается от другого только лишь расположением атомов, новое вещество называют так же, как и предыдущее, добавив лишь приставку «ИСО» к старому названию, что означает в сокращении «изомер чего-либо». Например, когда в 1818 году была выделена одна из аминокислот, которая, как сейчас уже известно, входит в состав белков, ей дали название лейцин от греческого леукос ⁇ белый, поскольку она образовывала кристаллы белого цвета. Надо сказать, что это название весьма неудачно, поскольку большинство органических соединений имеет белый цвет. Когда в 1905 году была обнаружена другая аминокислота, отличавшаяся от вышеупомянутой лишь несколько другим расположением атомов, ее назвали изолейцин, то есть изомер лейцина. Изотоп. До середины XIX века не существовало какой-либо системы расположения вновь открываемых химических элементов. В 1869 году русский химик, Дмитрий Иванович Менделеев предложил систему расположения химических элементов в зависимости от веса атомов. Он доказал, что свойства элементов повторяются с определенной периодичностью, поэтому и таблица расположения химических элементов была названа им «периодическая таблица». Благодаря этой таблице были предсказаны свойства еще не открытых химических элементов, и Менделеев еще при своей жизни убедился в правоте своей точки зрения. В течение 30 лет периодическая таблица прошла все возможные проверки. Но в 1896 году были обнаружены довольно странные и необычные формы излучения, исходившего от урана. При этом происходил распад урана но другие вещества, которые, в свою очередь, тоже распадались и так далее. Подобным же образом вел себя и такой химический элемент, как торий, Химики выявили более 40 продуктов распада. Причем это были вещества со своими специфическими свойствами. Для них просто не хватило места в периодической таблице. Например, вещество радий Г обладало химическими свойствами свинца. Однако от него исходило излучение, которое от свинца не исходило. Этому веществу не находилось надлежащего места в таблице Также были обнаружены три различных газа, являвшиеся продуктами распада, но для них в таблице было лишь одно место. Эта проблема была решена в 1913 году усилиями ряда ученых, в первую очередь английского химика Фредерика Содди. Им было высказано предположение, что у одного и того же вещества может быть разная структура атомов. С тех пор эта точка зрения была подтверждена неоднократно. Все атомы того или иного элемента имеют одинаковое количество протонов, что обеспечивает общность основных химических свойств. Однако они могут отличаться по количеству нейтронов, от чего зависит, произойдет ли распад атомов, а если произойдет, то в какой форме и так далее. Таким образом, возможны разновидности одного и того же периодического элемента, которые имеют различное строение атомов.